Сердце лох. Поезд пришел рано утром. Обычно бывало так. Брали такси и сперва завозили ее в центр, а потом профессор уезжал домой на дачу, поминки. Эти последние минуты всегда были душераздирающими. Зубы стискивало, чтобы не расплакаться. Профессор не терпел ее слез и сердился. Сегодня, однако, ею овладело тяжелое безразличие. Не было ни тревоги, ни тоски, и она сказала... что, будучи налегке, прекрасно доберется на троллейбусе». Профессор пожал плечами. «Как вам будет угодно, королева моя?» Не хватило сил усмехнуться в ответ на королеву. Профессор дважды поцеловал ее в висок, посмотрел в глаза, как всегда, как он умел, тяжело и цепко, и сказал со значением «Спасибо, милая, было хорошо». «Что именно было хорошо?» Купейные ласки или пять дней в тоскливом промышленном городе, где профессор читал лекции в универе, а она сидела в гостинице. В квартире было душно и холодно. Она села на стульчик в коридоре и долго, ленясь нагнуться, стаскивала нога гаубно гуские ботиночки. Пока стаскивала, поняла ясно и бесповоротно, что ничего не изменится. Профессор всегда будет в семье, ездить с женой старенькой и бойкой в интересные города вроде Неаполя, Дублина или Бостона, а с ней таскаться по Челябинскому и Тагилам. Потому что удобно. Она может в походных условиях сварить кашку, рубашечку погладить и качественно провести процедуры, необходимые для профилактики простатита. За те же деньги. Вернее, за свои, так как билет она покупала сама, а профессору все оплачивала принимающая сторона. Когда она однажды завела разговор, что им надо соединиться, профессор взял ее за руку и убедительно, строго и печально попросил дать ему время. «Просто дай мне время». И она совершенно успокоилась и поверила. «Все будет хорошо». Стянув нога об ногу ботиночки, она вымыла руки, прилегла на узкий диванчик, поплакала и уснула. К сорока семи годам Мглова являлась обладательницей маленькой квартиры. взрослого сына, диффузной мастопатии и открытой доброй улыбки. «У вас удивительно открытая добрая улыбка», — говорили ей. И она понимала, что хотят как-то обмануть, нагреть. Или уже нагрели, и теперь хихикают втихаря. И переставала улыбаться. Выглядела она не то чтобы молода, но как-то инфантильна. Ее до сих пор окликали девушкой. «Было в ней что-то такое?» «Не так, чтобы прямо на лбу написано». Но некоторые быстро кумекали. С ней можно не церемониться. Она не сможет постоять за себя, защищать свои интересы или мстить. Она даже путевый скандал закатить не в состоянии. Только тихо плакать где-нибудь в уголке. С этой можно особо не церемониться. Бояться нечего, все пройдет как по маслу, безнаказанно. И не церемонились. А уж моложавый загорелый старик несколько лет так не церемонился с ней, что она отупела от боли. Теперь пришла пора очнуться. Проснулась, тревожась о сыне. Мальчик-то мой как? Что он ест? Как в институте? Она вышла из своей комнаты и поспешила на кухню. Там было накурено. На столе лежали деньги. Бородатый сын стоял у окна со смартфоном и напористо объяснял кому-то про деньги. Его товарищи, глядя в планшеты и записи, тоже обсуждали деньги. «Привет, мам», — мельком сказал сын. Товарищи сдержанно поздоровались. Она заварила себе большую чашку чая и ушла в свою комнату. В открытую дверь был виден коридор и большой холодильник стального цвета, навороченный, навехонький, еще не обросший магнитиками и разноцветными напоминалками. Наверное, недавно купленный сыном. Она написала короткое ледяное письмо профессору, внесла его в черный список электронной почты и мобильника, сделала генеральную уборку в квартире, исповедалась, Постриглась по-другому и стала ждать извинений от судьбы. «Приношу тебе свои извинения», — скажет судьба. «Вот сейчас все исправлю, и придет кто-нибудь хороший, веселый добрый, скажет, что любит ее горячо и честно, и увезет к теплому морю, жить в домике под черепичной крышей. Вот сейчас прямо и придет. Скоро-скоро». Но никто не приходил и не звал в домик с черепичной крышей. «Еще бы! Как же кто-то хороший и добрый сможет ее найти, если после работы она целыми днями сидит дома с книжечкой?» Она принялась активно тусоваться, слоняться по выставкам и поэтическим вечерам. На вечерах собирались поэты, неискоренимо похожие на бомжей. Модные шарфики болтались на их шеях несвежими перевязочными материалами. Приходили красивые нежные девушки, одетые со вкусом, и востроносые дурнушки в толстовках и стоптанных кедах. Собирались и девушки под пятьдесят, жаждущие извинений от судьбы. Они смотрели друг на друга неприветливо. Больше на них вообще никто не смотрел. Было навалом молодых девушек, хороших и разных, но и на молодых тоже не обращали внимания. Все читали друг другу стихи и расходились порознь писать дальше про далекие полустанки под серыми небесами, про горькую и невероятную любовь. Почему-то вспомнила, что сын в детстве любил животных, то и дело притаскивал домой кошек, а она не разрешала. Теперь сама превратилась в облезлую кошку. Ходит, смотрит, а вось кто подберет. Разве что не мяукает. Мокрая курица вот и не мяукает. Не кошка даже. Самодвижущееся средство для профилактики простатита у бойкого загорелого старичка в кепке. Хотелось, чтобы кто-то похвалил, сказал ласковое, погладил, прикоснулся. От жалости к себе и стал смешной, и она рассмеялась. «Думаешь, тебе что-то за это будет? За то, что надеялась, плакала, молилась, каялась, светила куличи на Пасху, облачала на Рождество ель, верила во что-то хорошее, терпела обманы и ждала лучшего? Ничего не будет. Будет одинокая, нищая старость. Кулемой с пластиковой чашкой чаю сядешь в уличном кафе». А обидчики пройдут мимо нарядные, молодые, и не узнают тебя. Извинений от судьбы не последует, никто не придет, награды не будет. В юности Мглова читала книги старинного писателя с длинной бородой. Ему особенно удавались многословные и вязкие романы о страданиях питерских юнцов. Писатель считал, что за унижение грехи отпускаются. Теперь она неприязненно вспомнила задумчивое и скуластое лицо когда-то любимого автора. «Ах, уймитесь, господин классик! Это в ваши телячьи времена, может, и действовало такое правило. Теперь все по-другому». «Что ты понимаешь, лошара? Что ты видел в своем девятнадцатом веке? Тогда еще трактора не сгребали деловито груды голых тел, горы, обтянутых кожей костей в освенцами. Тогда и тракторов-то не было. Куда тебе с твоими прокисшими человеколюбивыми премудростями, чей срок действия давным-давно истек?» Нет ни оставления грехов, ни наград, ничего нет. Жизнь потрачена на страдания по чужим мудакам. Сын вырос и прекрасно обходится без нее. У него друзья с твердыми неулыбчивыми глазами, особенно девочки. Мир холодный, гладкий и пустой, как стенка нового холодильника. Ни за что не зацепишься. Осталось только разлюбить собак и музыку, подумала она, с опаской прислушиваясь к себе. Нет, про собака музыку по-прежнему что-то теплилось. А лет ей не так много, еще предстоит жить дальше. Как? Как? Странное сердце бьется и бьется, все ему нипочем. Обманутые надежды, предательство и злорадства тех, кого считала драгоценнейшими людьми, утраты близких, лучезарная ненависть соперниц, болезни и школьные горести сына. А сердце все бьется и бьется, как рыба об лед, хоть бы хны. Все выдержало и даже не болит. «Сердце, да ты совсем лох, что ли? Уйди уже в отказ, пошли всех и все». Но сердце билось ровно, и она вспомнила старую докторицу в роддоме, сказавшую, «Все будет хорошо. Сердце, деточка, у тебя просто прекрасное, очень крепкое сердце». Приснилась покойница-мать, красивая и надменная, привыкшая к беспрекословному послушанию. «Мама», — сказала им Мглова, — «Если человек отстал от жизни, то и жизнь должна отстать от человека, а то нечестно. Я хочу, чтобы жизнь отстала от меня, отвязалась, отцепилась. Я не хочу иметь с жизнью ничего общего. Мне неинтересно, не хочется жить. Что мне делать, мама?» Мать, нарядная и холеная, недовольна, почти брезгливо оглядела ее, сутулую и поникшую, и сказала раздраженно, «Не хочешь жить, прими меры, самые радикальные меры». Утром мглова, долго смотрела в старое скучное небо, а потом взяла ручку, клочок бумаги и написала «Меры. План».